Андрей Загорцев. Особая группа. От автора. Все персонажи реальны, сходство с вымышленными, совпадение. Особая офицерская разведывательная группа специального назначения. Для выполнения особо важных задач из состава наиболее подготовленных офицеров формируются особые группы специального назначения. Как сорвать звезду с неба, наверное, знает каждый военнослужащий, прослуживший некоторое время на офицерских должностях. Я тоже знал, но в тот день почему-то был предельно неосторожен. Сдав все отработанные документы в секретную часть и в предвкушении того, что моя пятка ровно в 19 часов пересечет бригадное КПП, попался на глаза комбригу на стоянке личного транспорта. о, -о, -о а вы куда это направляетесь, товарищ майор, — запричитал комбриг. — Я еще на месте работаю в поте лица, а вы уже домой собираетесь, — разглагольствовал полковник, нажимая на пульт сигнализации от своего джипа. Хотелось было сказать, что пусть работают после окончания рабочего дня те, кто днем ни хрена не делал, и работа по открыванию собственной машины для вооруженных сил никакой смысловой нагрузки не несет, но я почему-то промолчал. «У нас учения на носу, да причем фронтовые», — продолжал командир. «Я проверял все. Планы, графики, карты, предварительные боевые распоряжения». И подумал, что с поставленным объемом задач мы, имеющимися у нас в наличии разведывательными группами, не справимся. Отряд в Чечне на себя много забирает. Вы там у себя в отделении подумайте, что мы еще можем выставить. Я обещал подумать и все-таки благополучно смылся, прыгнул в свою Тойоту и помчался домой. Конечно же, я ни хрена не обдумывал, а с утра брякнул, что уж в случае чего выставим офицерскую группу. Командира моя идея привела в бешеный восторг. Выставим группу из офицеров управления, причем из таких, которые абсолютно бесполезные животные. И на учениях от них только головная боль, диарея и неконтролируемое сквернословие. А командиром назначим кого-нибудь, развеселился полковник. Ага, еще давайте у них паспорта заберем, поддержал я командира. Комбриг ответил, что все документы перед выходом и так положено сдавать. А я должен сейчас, немедленно к исходу вчерашнего дня, подготовить необходимую документацию. А списки героев-разведчиков, офицеров штаба, он составит сам. В отряде специальной радиосвязи командир заболел маразмом в преддверии предстоящих учений и поэтому объявил казарменное положение. Однако, если офицеры собираются в компании больше трех и на время более 20 минут, могут возникнуть эксцессы. У связистов осложнения начались на вторые сутки сиденья. Пьянка была организована такая, хиленькая, по штормовой шкале балла на 3 не более. При появлении заместителя по воспитательной работе, прячущего за пазухой литровую бутылку осетинского истока, принятие спиртных напитков превратилось в мероприятие по спаиванию коллектива в условиях надвигающихся масштабных учений. При появлении двух братьев-близнецов, служащих помощниками начальника связи, мероприятие переросло в сабантуй с плясками на столе, разрыванием баянов, распеванием песен неприличного содержания. Два брата, два капитана, служившие когда-то на флоте, внесли свежую струю в мероприятие в виде двух литров алкоголя и трех банок шпрот. При появлении начальника связи бригады компания офицеров-связистов уже собиралась вызвать цыган, ну или устроить соревнования по стрельбе из стабильного оружия, причем в виде мишени поступило предложение использовать кого-нибудь из офицеров из штаба тыла. Ну или на крайний случай, любимого комбриговского пса по кличке Комендант. «Эта собака на меня гавкает постоянно!» – жаловался офицер-воспитатель отряда. Его успокаивали и объясняли, что Комендант наверняка из-за маленького роста офицера принимает его за крупного пса и чувствует в нем конкурента. Тем более данный офицер такой сексуальный и харизматичный. Начальник связи, поняв, что возглавить распитие спиртных напитков ему не удастся, А разогнать личный состав тем более, немного загрустив, удалился, намечая в уме кого и насколько лишить. Два близнеца, решив, что надо разнообразить программу, наплевали на казарменное положение и выдвинулись через плац в сторону КПП. В планах намечалось посещение какого-нибудь увеселительного заведения и веселая ночка. Братья чеканились строевым по асфальту плаца и во все горло распевали очень известную строевую песню со словами собственного сочинения. Не зря в стакан налита водка, не зря на нас забила вся страна. Священные слова, да нахуй надо, мы помним со времен Бородина. Священные слова, да нахуй надо, мы помним со времен Бородина. Увидев комбрига, стоявшего на краю плаца и стряхивающего с усов слезу умиления, братья затопали еще сильнее. Один из них гаркнул. — Смирно-раброво! — полковник скинул руку к папахе и опомнился после того, как капитаны, миновав его, подходили к КПП. «Стоять — Стоять! — заорал командир. Так в особой группе появилось два радиста, два капитана-близнеца. В технической части бригады, в штабе тыла, сидели два офицера и вяло переругивались. Смысл ругани был в том, что один из офицеров... А именно старый заслуженный майор Почишин ездил в командировку в Москву по каким-то служебным делам. В ходе поездки ему отзвонился на сотовый его сослуживец капитан Петровский и попросил купить в столице костюм Бэтмена для ребенка, нужный для какого-то детсадовского утренника. Почишин был майором еще советской закалки. И Бэтмена видел всего лишь мельком, два раза. Один раз на экране телевизора, и второй раз, когда в командировке на Ханкале опился разбавленного спирта. Костюм был куплен. В каком-то красочном магазине, витрины которого были уставлены непонятными приборами, увешаны различными масками. Потишин торопился, и поэтому просто брякнул молоденькой продавщице, одетой в весьма вызывающий наряд. «Девушка, мне костюм Бэтмена». Продавщица, абсолютно не удивившись, притащила что-то черное и блестящее. Майор примерять что-либо отказался, попросив упаковать, и очень быстро скрылся, так как ему начали предлагать костюму какие-то хитрые приспособления. Сумма, отданная за шмотку, поразила майора в самое сердце. И он негодуя пообещал сам себе содрать с Петровского еще больше. Теперь этот костюм лежал на столе, и капитан, вытаращив глаза, рассматривал короткие кожаные шорты, короткую кожаную майку с кучей блестящей металлической фурнитуры, И маску с замком молнии на месте рта и торчащими ушками. «Ты что, старый пень, ты не понял, что купил?» — возмущался капитан. «А что, нормальный костюм, хороший, кожаный. Только, наверное, великоват твоему пацану будет. Да жена твоя, она же шьет, тут делов-то на пять минут!» — отбрехивался Почишин. «Да ты, по-моему, издеваешься!» — закипал Петровский. «Ты что, реально не понимаешь, что это такое?» га себе великоват! Да он на меня налезет! Это же надо купить такую хрень, а потом ломить за нее бабки!» да не На тебя не налезет!» – спорил майор. «Не налезет? Еще как налезет! Вот смотри!» Петровский мигом разоблачился и натянул на себя шорты и майку. «Ну и что? На кого я, по-твоему, похож?» «А фиг знает, никак не соображу!» Петровский плюнул и напялил на себя маску с ушками и расстегнул молнию в районе рта. «А сейчас?» об этом она вопросительно спросил майор. Тут дверь распахнулась, и в кабинет технической части ввалился бригадный зампотех, имеющий подпольную кличку Баклан, из-за своей привычки разводить руками и говорить, «Ну, а что я могу сделать? Ну, что я могу сделать?» «Товарищи офицеры, нельзя ли потише чуть?» «Мне вас в соседнем кабинете слышно». Петровский повернулся к нему и уставился сквозь прорези в маске. «А, бля, кто это?» Испугался зампотех и, прыгнув за дверь, стал оттуда осторожно выглядывать. «Это я, капитан Петровский», — глухо раздалось из-под маски. «А что это на вас надето?» — поинтересовался любопытный зампотех. «Товарищ подполковник, это новая летняя форма для сварщиков. Вот получили на роту материального обеспечения комплект. Испытываем», — брякнул испугавшийся Почишин. «А-а, — ответил подполковник. «Надо с зампотылом разобраться и себе комплектик получить, а то я почти что-то же из самой Москвы для супруги вез, да еще за бешеные деньги покупал. А тут, на тебе, оказывается, ее выдают». Надо ли говорить, что недалекий подполковник зампотех поднял этот вопрос на совещании у командира бригады? Ну, а заместитель по тылу сперва ничего не понял, потом осторожно свалился на начальника вещевой службы. А потом подробнее, узнав, о каком костюме идет речь, разочаровал подполковника. Узнав, что его наиболее «любимого» в кавычках зама так жестоко разыграли, командир бригады злобно потер ручки. В особой офицерской группе появилось еще два смелых разведчика, причем один из них уже имел костюм супергероя. Капитан медицинской службы «Аллилуев» был интеллигентом, чуть ли не в десятом поколении, матом не ругался, Ко всем бойцам обращался строго на «вы», разбавленный спирт не пил и витаминками не закусывал, в отличие от бригадного начальника медицинской службы. Всегда был задумчив, обстоятелен и исполнителен. Присутствуя на совещаниях, не кричал, ничем не возмущался, все спокойно записывал в блокнотик и очень быстро исполнял. Или еще быстрее заваливал порученное задание. Был лишь один недостаток у капитана. Иногда в глубокой задумчивости – Совершенно не осознавая того, мог брякнуть свои мысли вслух. На том же совещании, когда Зампотех ругался по поводу летнего сварщицкого костюма, Алилуев ушел в глубокую задумчивость и меланхолично рисовал в блокноте рецепты на латинице. В момент жарких прений образовалась небольшая пауза, и тут в абсолютной тишине раздался голос капитана медика. «Эх, сейчас бы как вззднуть да с огоньком...» Тишина стала гнетущей. И офицер понял, что свою мысль он высказал вслух. Капитан резко покраснел, но сделал вид, что его это не касается. «Я вам предоставлю такую возможность». Да еще на свежем воздухе прервал тишину командир бригады. «В разведывательной группе должен быть внештатный фельдшер». «Помощника начальника финансовой службы. В миру просто начфененок в этот день склоняли все, кому не лень». Начфинов вообще все любят просклонять. Молодой же финансист страдал, по всей видимости, синдромом рассеянного внимания. И забыл насчитать какие-то выплаты жене комбрига, служившей в строевой части прапорщиком. Вот так в офицерской группе появился свой начфин. Потерянное и всего боящееся офицерское существо в звании лейтенанта. Леню Ромашкина в бригаде знали все. Ибо это был единственный человек, который на прыжках умудрился приземлиться на личный автомобиль заместителя командира бригады по воспитательной работе. Все претензии Леня отмел в сторону, и в результате его кандидатура была выдвинута тем самым бригадным воспитателем на все том же совещании у командира бригады. Полковник сказал, что Ромашкин весьма полезная личность на предстоящих учениях, ибо он занимается... Чем занимается майор Ромашкин, никто так вспомнить и не мог. Начали допрашивать начальника отдела кадров. Выяснилось, что лёня стоит по штату в моем отделении, но его там никто не видел. Воздушно-десантная служба попыталась взять майора под свою опеку, и Ромашкина на прыжках бросали на пристрелку. Прыжок для определения силы и скорости ветра. Хотя для этих целей бросать положено было ПДММ, парашютный десантный мешок мягкий, бросали всегда Леню. Мешок в случае утраты и порчи списать было очень муторно, а майоров у нас в бригаде полно. Поэтому воздушно-десантную технику берегли. Комбриг, однако, призадумался. От напряжения его голова закачалась. Он немножко всхрапнул, встрепенулся и объявил всем, что Ромашкин тоже включен в состав группы. А в случае, если действительно эту особую РГ придется вывозить то вывод в тыл противника будет осуществлен воздушным путем, парашютным способом. Чувство того, что надвигается какая-то неприятность, Надвигалось неотвратимо. Когда я выглянул в окно и увидел бегущего по плацу зампотыла, то стало ясно, что скоро будет армагеддон. Ну, не мирового масштаба, а так, небольшого, бригадного. Толстый зампотыл на самом деле не бежал, а катился по обледеневшей дорожке и не мог остановиться. Врезавшись с трибуну на плацу и разогнав по дороге роту, занимавшуюся строевой подготовкой, начальник тыла остановился, перевел дух и вальяжно двинулся дальше. А я в это время, находясь в состоянии панического страха, намеревался выдвинуться в кафе и слопать парочку пирожных, дабы заглушить неясную тревогу. Однако так и не успел. Зазвонил телефон. Звонок я проигнорировал и кинулся к двери, но было поздно. На входе меня встретил посыльный по штабу и объявил, что меня желает видеть комбриг. Причувствие не обманули. Меня назначили командиром той самой особой группы, которую я сам же и придумал. Радость моя была беспредельна, и поэтому я все-таки выдвинулся в кафе и съел два пирожных. После принятия пищи настроение некоторым образом улучшилось. Может, все-таки и не потребуется эта нелепая группа, и на учениях обойдутся без нее, и зря я так переживаю. Покурив, я пошел рисовать решение на применение и набирать всякие пояснительные записки. В пункте о противнике я от скудаумия и мелкого желания кому-нибудь напакостить Упомянул своего товарища Вову Черепанова. Воспользовавшись критической ситуацией в приграничном регионе, государственную границу перешла группа под руководством майора запаса Черепанова. В течение нескольких суток незаконное вооруженное формирование насиловало скот, угоняло женщин и агитировало местное мужское население идти на службу по контракту в ряды вооруженных сил Российской Федерации, чтобы таким образом снизить их боеспособность. То, что мне не достанется за написанный бред, я был уверен на 90%. Начальник штаба, если и проверял, то только поверхностно, не вникая в суть. Камбрик, когда проверял, то в первый раз говорил переделать все и немедленно. Некоторые офицеры впадали в ступор и в течение бессонной ночи пытались все исправить, изводили кучу бумаги и портили карты. Когда-то я тоже так мучился. Теперь я просто громко кричу «ЕСТЬ!», запираю документы в сейф И на следующее утро подаю их командиру в том же самом виде, что и вчера. «Вот! Совсем другое дело!» — восклицает полковник и подписывает все глядя Когда все было сделано и подписано, я решил все-таки собрать весь личный состав назначенной группы и как-то обозначить приоритеты. Обзвонив всех, я назначил встречу возле штабной курилки, пригрозив за неявку сдать всех комбригу и посодействовать в лишении 13-й на 100%. Собрались все — Чем не сказано, смутили бригадного заместителя по воспитательной работе. Воспитатель чувствовал подвох, и поэтому решил на всякий случай доложить командиру. Полковник, выслушав доклад, решил сам посмотреть, что за сборище, и, обойдя штаб по периметру, начал выглядывать из-за угла. Однако заместитель начальника штаба по службе войск, увидев в окошко фигуру, прячущуюся за углом, высунулся форточку и заорал во все горло. «Э, какой там мудила сыт под окнами штаба?» А, «А, товарищ полковник, это вы? Ничего, ничего страшного. Сам маюсь, все, не дождусь, пока ремонт в штабном туалете сделают. Кстати, товарищ полковник, надо бы строителям люлей накатить, а то они совсем...» Комбриг замахал руками и, уже не таяясь, как будто так и надо, вышел из-за угла. Патишин увидел комбрига первым и подал команду. «Товарищи офицеры!» И после этого двинулся к полковнику с троевым шагом. Потом опомнился и, не убирая руки от головного убора, развернулся и затопал обратно в курилку. «Товарищи офицеры!» — ответил полковник и стал всех с подозрением осматривать. «А что это вы здесь делаете?» — задал он киношный вопрос уставился на меня. «Товарищ полковник, провожу совещание особой группы, намечаем план работы», — отбрехался я. «Действительно», — удивился комбрик, — «все люди, назначенные здесь». «Однако молодцы. Разрешаю вам проводить свои совещания в классе оперативной подготовки». «Есть, товарищ полковник, у нас еще одна проблема. У нас нет оперативного офицера, на такие группы оперативный положен кто-то из заместителей». «Действительно. Назначу я вам оперативным офицером, наверное, своего заместителя по воспитательной. А то он так переживает, так переживает». Воспитатель, узнав, что теперь он непосредственно отвечает за нашу группу, высказался кратко и емко. Вот суки.